Глава 18. В пяти кварталах от Глобуса проходила граница старого города. Тамошним зданиям всего сотни лет, они одни из первых в городе, но старыми они называются из-за того, что имитировали архитектуру Европы 1700-1800 годов. Пятиэтажки из красного кирпича и серого камня, узкие улочки из гранитной брусчатки и крошечные парки на десяток лавочек. Лично мне этот район, полиса, очень нравился. Все же удалось архитекторам и живущим тут людям воссоздать атмосферу уюта старых городов. Тишина и малолюдность даже в выходной день говорила, что таких любителей поддельной старины в торий полисе не особо много. Хоть я и рад был просто наворачивать круги пешком в этом месте, оставив свой скутер в одной из подземных парковок, сегодня приехал по делу. То ли из-за любви к тишине, то ли из-за экономии средств на аренде помещения, тут обосновался магазин электроники. а Даже скорее мастерская со складом за границей польза. Я уже давно присмотрел это место, но повода зайти все не было. «Добрый день! Зачем к нам пожаловали?» Обратился ко мне парень, только я переступил порог. Не дожидаясь ответа, он продолжил паять что-то, сидя за прилавком. Не знаю, как других, а меня магазины-мастерские подкупают. В таких местах часто можно найти поистине уникальные вещи. Добрый, за обновкой я нужен контроллер для меча. Бастарт. Могу порекомендовать несколько моделей фирмы Raywall, лучшие в мире. Как и самые дорогие и напичканные ненужными функциями, продолжил я за ним. Александр прочел имя, вышитое на явно корпоративной рубашке. «Давай не будем играть в эти игры. Мне рекомендовали это место, известные в узких кругах личности. Да и сам я кое-что понимаю, но всего ассортимента не знаю, особенно в части оружия. Не планировал им заниматься. Так что помощь нужна в грамотном совете. Помимо того, что это бастард, еще характеристики знаешь?» Слегка улыбнулся он на мое откровение. Прочный хочу, чтоб не сломался от удара почему-либо твердому, например, другому мячу. Легкий, чтоб не уставал за пару минут. А еще телескопический, по возможности. Интересная задачка. Бюджет не ограничен? Само собой, хотелось бы что-то подешевле. Но в первую очередь интересует качество. Сейчас могу порекомендовать три модели. Включился Алекс через минуту. Паять часть экзоскелета он перестал. как только мы дошли до бюджета, а все это время изучал каталог хранилища. Если ни одна не подойдет, то на дальнем складе еще две хорошие вещи лежат, но их только через два дня привезут, ну или сам съездишь. Я бы хотел сегодня закончить. Это понятно. Не уходи, я сейчас. Ушел он в складское помещение, оставив магазин на меня. Если б не знал, что тут камер больше, чем в полицейском участке, да и система защиты управляется толковым ИИ, то схватил бы, что и убежал. А так, пока Саня искал подходящие экземпляры, изучал товар на витрине. И цены. И вот они не радовали прям вообще. Я понимал, что экип топовый стоит дороже моего середнячок плюс комплекта. Но чтоб настолько... Просил же без рейвола Среди пятерки длинных коробок увидел фирменные... черно золотистые цвета. Помню все, не спеши, это старая модель, сделанная до того, как они перешли на состоятельных клиентов. Качество на уровне, а вот цена и лишний лоск на минимуме. Помахав этим мечом, выполненным из алюминиевого сплава в форме катаны, я отметил не только качество, но и вес. Два других меча оказались из пластика и углеволокна. А потому дороже и легче. Но вот с прочностью будут вопросы. Еще два прихваченных по дороге я даже особо и не тестировал слишком тяжелые. Как вообще ими предполагалось рубить монстров в магах или другой игре в дополненной реальности? В итоге я остановился на модели от Рэй если буду в боях с оружием, то смогу неплохо надавать противнику по заднице или другим частям тела, да и прочность вроде как именно у этой модели самая высокая. Вижу, что эта модель больше всего понравилась, не зря принес. Чувствовал, что попал в точку Александр. Да, есть в ней что-то. Вариант работы в собранном состоянии предусмотрен? Ну, конечно, баланс немного другой, но виртуальные монстры не такие уж шустрые, а? Этот меч Волы специально под рыцарей Артура делали. Там размеры игрового оружия и периферии должны были быть почти одинаковыми, что в итоге стало сильно мешать. Зато у нас есть вот такая универсальная штука. Давай покажу. Взял он у меня периферию. «Смотри, тут каждую секцию можно отдельно фиксировать». Выдвигал консультант по очереди каждую из четырех частей. Раньше как было? В собранном работал как кинжал, потом на средний меч переходил и в финале на полноценный. Сейчас игроделы от такой концепции ушли. Хочешь палкой сантиметров 30, воюй, хочешь полноценным оружием маши. Вопрос в погружении в мир. Под магов производители сделали прошивку почти всех старых моделей. Проблем не должно быть. И все равно цена как-то подозрительно низкая. Успел я изучить коробку, пока Саня демонстрировал режимы меча. Тысяча за такую штуку сущие копейки. Пусть в целом сумма-то приличная. Но есть недостатки. Максимум на третий нейр станет. А Лучше всего с первым-вторым работает. И для магов придется самому настраивать как ПО. так и некоторые вещи перепаивать. В комплексе все нужное есть, но за работу придется доплатить отдельно или знакомому отдать. Сам понимаешь, тут особое оборудование нужно, которое, я более чем уверен, есть в мастерской. Вот хитрый жук. Хотя даже в мыслях его не осуждаю. Аккуратно разобрать, все спаять и собрать обратно, дело непростое. И без стендов с манипуляторами разной величины не обойтись. Если подключить так, без переделки железа. Работать будет, но не идеально, точно, Повторяй движение игрового оружия. Это в режиме кинжала. Для меча просто калибровки достаточно. Но ну и скорость обработки сигнала до перепайки может проседать. Но опять же, если махать медленно будешь, то все окей. Мощности процессоров и остального хватает, но там конфликты в шифровании чипов. Их-то и нужно заменить. Звучит не очень страшно. Попробовать можно? Решил я не только покрутить меч, как телескопическую дубинку, а и в игре испробовать. Подключить? Да, мне и самому интересно, как он поведет себя. Сейчас дам доступ к выходу все через нашу точку. Быстрее скачаешь драйвера для агрегата. Подготовив нейр для присоединения новой периферии, я активировал меч. Успешно. Уже через минуту я активно махал телескопической катаной посреди магазина, калибруя ее. Поднять, опустить, погрузить в разные стороны. Готово. Теперь экипируем ветвь Семаргала. Заклинание «Живые корни» изучено. Базовый урон 20+, модификатор интеллекта кумулятивный. Так это не урон меча? Ничего не понимаю. Ищу в списке заклинаний «Корни» активирую, и ничего не происходит. А, нет, вру. Меч засветился. Значит, вот в чем заключается его легендарность. Это не оружие как таковое, а способ бесплатно использовать одно специфическое заклинание. Разбив колбу зелья малые приманки и ударив появившегося пепельного беса 28 уровня, отметил, что модификатор ровно половина моего значения — Инты. Живые корни сами обновились, и следующий удар мне очень понравился. Это были не ранее заявленные плюс 10 урона, а десятка плюс модификатор. Инта была для меня главной характеристикой, ведь именно она влияла на урон дистанционных заклинаний. Вторым по важности была живучесть, частично влияющая на уровень защиты, но главным образом дающая запас жизни, силу магии, которая влияла на шансы и силу критического пробития, как и мощь, которая была основным модификатором у заклинаний ближнего боя. Я не качал вообще. Но в самом начале кинул пятерку в криты до круглого значения. Все. Немного только в мудрость характеристики подкидывал, увеличивая запас маны в дополнение к природному приросту от уровней. Итого, на моем 37 уровне я выглядел так. Мощь 12, живучесть 35, сила магии 12, интеллект 41, мудрость 22. Плюс характеристики от вещей. Вообще мало экипировки с бонусом именно к основным показателям. Чаще к производным напрямую повышают защиту, запасы жизни и маны или дают бонус к разным типам урона. Просматривая свои данные, лог и не забывая бить несчастного пепельного беса, я разогнал урон от этого заклинания всего-то до 430. Бесеныш со своими двумя тысячами слабенькой защитой не продержался и минуту. Да, он слабый и бесполезный в плане фарма -моб. Ведь только такие на малую вонючку и приходят. Но уровень обязывает быть плотным. Нужно срочно искать, кого пожирнее, и тестировать эту прелесть. Если нет порога по урону или других сдерживающих факторов, это имба. При экипировочном оружии допустимо заклинание плеть. А это что за штука? Урон на средней дистанции распределяется по всем целям в радиусе удара. Сотни плюс модификатор мудрости. Слабо. Впрочем, если отката нет и вновь бесплатно по мани, то почему нет? Зачистка от мелочи у меня вообще отсутствует. Если выйдет усилить щипками, то будет вообще пушка. — Давай на улицу выйдем, там нормально помашешь, — предложил консультант, списав довольно длительное копание в настройках на изучение нового оборудования. Хотя так отчасти и было. С удовольствием. Пока вроде нормально отзывается, даже когда быстро двигал. Сейчас попробуй увеличить амплитуду, и все поймешь. И более сложные финты покрути. На улице оказалось пусто. Немного попривыкнув к балансу, я стал пробовать повторить некоторые приемы, выученные в секции. При резкой смене положения виртуальный меч и правда слегка отставал от своего материального воплощения. Впрочем, не факт, что я вообще буду им сражаться как оружием. А для арены хватит режима, кинжала. Кстати, может в нем и раскроются все бока? Увы, так и произошло. Через раз задержка была чуть ли не полсекунды, а траектория абсолютно дикой, что совсем не подходит для моих боёв. Смотри, если после перепайки все еще остается люфт, то можно попробовать нейр прокачать. У тебя второй? Заметил разочарование на моем лице Александр. Первый, немного расширенный, не стал я скрывать. Замена на композиты, по сути, превратит его во второй, но есть еще и металлические аналоги. Проводимость еще выше, но там и на предохранитель придется раскошелиться. Безопасность. Не проще меч получше взять. В этом плане данные модели так лучше. Баланс, прочность, вес идеальный. А вообще, это я про будущее. Теоретическое, может, чипы новые и так все доведут до идеала. На всякий случай я подержал и две другие модели. Признаться, в руке они лежали хуже. Да и вариант использовать их как дубинку был не самым лучшим. Сломаются очень быстро. Убедил, никогда не думал, что получу в свой набор что-то этой марки. Но за перепайку сейчас нет денег заплатить. Если что, приду позже. А пока... С катаной побегаю. Положил я меч в коробку и попросил оформить покупку. Хоть меч и был телескопическим, но дизайнеры из Рэй постарались на славу. В разложенном состоянии меч походил не на подзорную трубу, а на самый настоящий самурайский меч, вернее на Бокен, его более толстую деревянную копию, с которой я неплохо был знаком благодаря секции. Возможно, именно из-за привычности дизайна мне так понравилась эта модель. Заплатив за черно-золотой меч, я забрал и комплектующие для перепайки. Попробую либо сам управиться, либо своего преподавателя найму. Он точно меньше возьмет, да и повод постоять над душой и поучиться будет. Как бы я ни хвалил свое учебное заведение, практики нам сильно не хватало. Пусть я пока и не изучал схему по переделке, которая тоже прилагалась. Уверен на все сто, что необходимые инструменты найдутся. Не у Антона, так в колледже.